Глава 17. Вскакиваю на ноги. Меня трясет от волнения! Еще раз перечитываю сообщение, проводя глазами по каждому слову. Миша хочет со мной пообедать? Просто не верится. Значит ли это, что я ему тоже понравилась? И что мне ответить? Вот же! Останавливаюсь по центру комнаты, хотя какое-то странное совпадение. Два популярных парня хотят пообедать со мной. У меня все нормально с самокритикой, поэтому я без проблем признаю, что вокруг них вьются девушки куда красивее и интереснее. Уф, нужно успокоиться и все обдумать. Нельзя поддаваться эмоциям. Глубокий вдох и медленный выдох. Аня. Егор, я, кажется, еще днем четко ответила на твое предложение. Спасибо за приглашение, но нет, не нужны деньги его проблемы. Я все сделала согласно расписке, отказываться его не заставляла. Мне же лучше. В моей жизни и так хватает самодовольных, упрямых и дерзких людей, еще один не поместится. Снова открываю сообщение Миша. Мой пульс зашкаливает, сердце бьется так быстро, что в ушах стоит звон. Все еще не понимаю, как такой милый одуванчик может быть другом заносчивого кактуса. Ха, еще и колючкой меня назвал. На себя бы сначала посмотрел. Пусть он и гений, но нужно быть немного проще. Встряхиваю головой. Не хочу больше думать о белом. Вот же и хочется, и колется. Даже если не взвешивать все за и против, ответ очевиден. Я не могу согласиться, как бы не хотела. Пусть Миша и сотни раз лучше своего друга. Пусть он и милее, внимательнее, заботливее, пусть и не смотрит на меня, словно я сделала что-то плохое, не лезет мне в душу, но он все же член Святой Троицы. Соглашусь, и проблемы повалят комом. У меня очень простая задача — не нарываться. Я лучше тихо отсижусь в углу, но получу диплом и не буду объектом женской ненависти. Аня. Добрый. Прости, но у меня уже есть планы. Может, в другой раз. Кидаю телефон рядом и накрываю голову подушкой. И чем только думает мое сердце. Как я могла влюбиться в такого недоступного парня? И как он может быть настолько милым? Миша. Хорошо. Дай знать, как появится время. Буду ждать. Но все же, почему такой резвый интерес? Принимаю сидячее положение и уже вовсю кусаю нижнюю губу. Я не привыкла списывать все на случайность, должно быть логическое объяснение их действиям, которое я пока не могу найти. «Хорошо, что ты не пошла. Голова просто раскалывается». Юля не встает, а сползает с постели ближе к двенадцати. Девушка не смогла дойти до комнаты на своих двоих. В два часа ночи меня разбудил телефонный звонок. Хинна просила ее забрать. «Ох, водичка, мое спасение!» — присасывается к бедной бутылке, которая от ее напора скрючивается с противным треском. «Что делаешь?» «Да так, ничего интересного. Материал для пары собираю. Делаю яркость экрана ниже. Материал, ага, конечно. Я с самого утра залипла на университетском форуме. Оказывается, этих парней активно обсуждают. И есть немало веток, где выкладывают их фотографии, сделанные в стенах университета, или делятся полученной о них информацией. Некоторые просто обсуждают свои чувства. Теперь я знаю, что Миша обожает апельсиновый сок с мякотью и в столовой всегда заказывает Наполеон. Регистрация не требует указывать свое настоящее имя и выкладывать настоящую фотографию. Поэтому все считается анонимным, хотя при желании можно всех вычислить. Миша очень улыбчивый парень почти на каждой фотографии он получается просто идеально а вот егор оказывается и прошлые года ходил в кепке его стиль практически не изменился ощущение что за этой кепкой он скрывает лицо фу скука блин ты видела какие тени еще одна наша одногруппница предки сережки подарили оригинальные Тифани готовы умереть от зависти Эта сучка еще и цену их озвучила. Лишь качаю головой на ее высказывание. Стук в дверь. Юля стоит ближе, поэтому и пошла открывать. Наталья Владимировна? Услышав имя коменданта, захлопываю ноутбук. Что-то случилось? Мы вроде бы ничего не творили на этот раз. Юля окончательно протрезвела. Да-да, не творили. Думаешь, я не знаю, чем вы вчера в 406-й занимались? Так, ладно, успокойся, не за этим я. «Добрый день. Становлюсь рядом с Юлей». «Добрый, конечно. Вам передать просили». Мои глаза округлились, когда женщина протянула нам подставку с двумя стаканчиками кофе и небольшую картонную коробку. Я сразу обратила внимание на эти предметы в ее руках, но и представить не могла, что они для нас. Переглядываемся с Юлей, обе ничего не понимаем. «Нам? Вы уверены?» Решаюсь уточнить, хотя Юля уже протягивает руки, чтобы забрать. «Что за глупые вопросы, конечно, уверена. Забирай уже!» — впихивает коробочку подруги. «Я не курьер, чтобы часами тут стоять». от кого? Интересное начало дня». «Так, Тимофеева, глупые вопросы будешь в другом месте задавать, а у меня на вас времени больше нет». «Ответа на свой вопрос я точно от нее не получу». «И Ландышева!» — Юля дергается. «Завязывай пить!» Забираю кофе, чтобы Юля могла закрыть дверь. «Ты заказала?» качая головой на ее вопрос. Подруга открывает коробку, и в нос сразу бьет сладкий аромат свежей выпечки. «Ха! Записки нет, странно. А может...» Резкая смена выражения лица растягивает губы в улыбке. «Тайный поклонник? Так, вспоминай. Может, кто-то к тебе знаки внимания проявлял?» «Блин, я ж вчера с Пашей флиртовала. Может, он?» «Может». Смотрю на стаканчик, как на что-то страшное. На часах двенадцать десять, время обеда. Мозг тут же подкидывает предположение, но сам же его и отвергает. «Ай, ладно, плевать. Кто бы не был, еще объявится. Я капец голодная. Что с тобой? Призрака увидела?» Юля садится рядом, держа в руках булочку с воздушной шапочкой из крема. Или предположение есть? Кались. Еж, давай. Улыбаюсь и слегка толкаю ее плечом. Нет у меня предположений. Просто неожиданно.